То Джейк посмотрел в сторону вентиляционной решетки, но золотистых глаз по-прежнему не было видно. Он начинал думать, что они ему все-таки примерещились. Мальчик снова посмотрел на Тиктака, прекрасно понимая, что никакой воды не получит. Глупо было даже мечтать об этом. Что такое биполярные компьютеры? Лицо Тиктака. Перекосилась от ярости, он выплеснул остаток воды в покрытое кровоподтеками распухшее лицо мальчика. — Не прикидывайся, дурачком, взвизгнул он. Содрав с руки Сейка, он затряс часами перед носом у Джейка. Когда я спросил, на какой схеме это работает, на биполярной или нет, ты ответил нет. — Так не рассказывай мне, будто не знаешь, о чем речь. «Коль скоро ясно дал понять, что знаешь». Но... но... Джейк не мог продолжать. Голова у него ушла кругом от страха и смятения. Он смутно сознавал, что старается слезать с губ как можно больше влаги. Прямо под этим гнусным городом спрятано тысячи, а может и сто тысяч биполярных, будь им Пусто компьютеров, а единственный исправный только и знает, что дуется в карты, да запускает барабаны. Я хочу, чтобы эти компьютеры были мои. Я хочу, чтобы они работали на меня. Тик-так стремительно подался вперед, схватил Джейка, встряхнул и швырнул на пол. Джейк налетел на светильник, тот опрокинулся. С гулким треском лопнула лампочка — Тилли тихонько взвизгнула и попятилась. В ее широко раскрытых глазах светился испуг. Медный лоб с Брендоном беспокойно переглянулись. Упираясь локтями в ляжки, тик-так нагнулся еще ниже и проорал в лицо Джейку. «Я хочу, чтобы эти компьютеры были мои, и я намерен заполучить их». В комнате повисла тишина, которую нарушала лишь Тихое шипение теплого воздуха, поступавшего через вентиляционные отдушины. Внезапно, болезненной ярости, которая уродовала лицо Тиктака, как не бывало, на ее месте вновь цвела пленительная улыбка. Тиктак еще сильнее подался вперед и помог Джейку подняться. Прошу прощения. Задумываясь о тех возможностях, какие таит в себе город, я порой. Увлекаюсь сверх меры. Прости великодушно, постреленок. Он подобрал перевернутый ковш и запустил им в Тилли. Наполнить, дармоедка, что с тобой творится? Сияя радушной улыбкой ведущего телеигры, тиктаф вновь переключился на Джейка. Что ж, пошутили и будет. Теперь расскажи мне. Все, что ты знаешь о биполярных компьютерах, и переходных схемах. Потом можешь попить. Джейк раскрыл рот, чтобы хоть что-нибудь сказать. Что именно? Он понятия не имел. Как вдруг случилось невероятное? В голове у него зазвучал голос Роланда. «Отвлеки их, Джейк, и если здесь есть кнопка, отворяющая дверь, подберись к ней поближе». Тик-так внимательно наблюдал за ним. «Тебе что-то пришло в голову, а?» — пострел. «Меня не проведешь». «Что ж, говори, не таись от своего старинного приятеля Тикки». Краем глаза Джейк уловил какое-то движение, хотя он не смел взглянуть на вентиляционную отдушину. Таким пристальным вниманием окружил его Тик-Так. Он понял, что Чик вернулся и заглядывает вниз сквозь пластинки решетки. «Отвлеки их». и. Внезапно Джейк сообразил, как это сделать. Да, я действительно кое-что вспомнил, признался он, только не про компьютеры, а про моего старинного приятеля реж глотку и его старинного дружка ухалу. Э, э! -э! скричал реж глотку. А о чем это -то толкуешь? Малец. Почему ты не скажешь тиктаку, кто. На самом деле дал тебе пароль «Режь глотку», тогда я смогу рассказать Тиктаку, где ты его хранишь. А задаченный Тиктак зорко глянул на «Режь глотку». О чем это он? — Да ни о чем, — поспешно сказал тот, не удержавшись, однако, от быстрого взгляда в сторону ухлы. — Мальчишка мелет тики Хочешь, чтоб паленым понесло не от его задницы, а от моей? Одно слово наглец не говорил я тебе... — А вы загляните к нему в шарф. Что же вы? — подзадурил Джейк. Там у него лежит бумажка, а на ней записан пароль, который мне пришлось ему прочесть. Сам он и того не может. На сей раз обошлось, без внезапных приступов ярости. Лицо тик мрачнело постепенно, как летнее небо перед страшной грозой. — Дай-ка мне взглянуть на твой шарф, режь глотку. Негромко распорядился он осипшим голосом. Одним глазком по старой дружбе. — Говорю тебе, мальчишка, брешет! — закричал режь глотку, хватаясь за шарф, обеими руками и пятясь к стене. Прямо над ним заблестели обведенные золотом глаза Чика. — Да ты погляди ему в рожу! В раз поймешь, что ловчей всего эдакий нахальный сопляк умеет врать да оговаривать. Тик-так устремил пристальный взгляд на ухолу, которого, казалось, вот-вот стошнит от страха, и все тем же негромким, страшным голосом спросил. — Ну, что скажешь, ухола? — Я знаю. Высрежь глоткой. С давних пор, сладкая парочка, и мозгов у тебя, что у гусиной тушки... Ну, конечно же, даже ты не настолько глуп, чтобы записать на бумаге пароль на вход во внутренний покой, верно? Верно? Я я думал только начал ухоло. Заткнись, рявкнул глотку. Он бросил на Джейка быстрый взгляд, полный чистейшей патологической ненависти. — А тебе, дорогуша, не жить так и знай. — Сними шарф, — режь глотку велел Тик-Так. — Я хочу заглянуть в него. Джейк бочком подвинулся на шаг ближе к возвышению и кнопкам. «Нет — Нет! Руки режь глотки опять придавили шарф в голове. Точно желтая ткань могла взять, да и улететь по собственной воле. Будь я проклят, коли сниму. — Хватай его, Брэндон. — приказал Тик-Так. Брэндон кинулся к глотки Тот быстро, хоть его проворство не шло, ни в какое сравнение с проворством Тик-Така, нагнулся, выхватил из голенища нож и вонзил клинок Брендону в руку. — Ах ты отродье завопил Брэндон от боли и удивления, когда из его руки полилась кровь. — Да что ж ты натворил-то, ты погляди! — заголосила Тилли. «Прикажете все делать самому?» — прикрикнул Тик-так, как будто бы больше раздосатыванный, чем сердитый, и поднялся с кресла. Режь глотку попятился, чертя у своего лица загадочные узоры окровавленным ножом. Другую руку пират крепко прижимал к темени. «Не подходи!» — пропыхтел он. «Я люблю тебя, как родного брата Тики, но, коли не отвалишь, суну этот клинок, тебе в брюхо я ей!» «Ты? Вряд ли!» — со смехом сказал Тик-Так. Он извлек из ножен свой нож, и теперь любовно держал его за костяную рукоятку. Все взгляды обращены были на этих двоих. Джейк сделал два быстрых шага к возвышению с небольшим скоплением кнопок и потянулся к той, которую, как ему помнилось, нажимал Тик-Так. Режглотку пятился по кругу вдоль стены, светящиеся трубки последовательно окрашивали его, изъеденное мандрусом лицо, в нездоровые цвета, желчно-зеленый, горячечно-красный, желтушно-желтый. Теперь под вентиляционной решеткой, через которую смотрел чик, стоял тик-так. Брось, режглот! Уговаривал он, мальчишку ты доставил, просьбу мою выполнил, ежели кто еще и отведает ножечка, так не ты, а ухала, только покажи мне. Джейк увидел, как Чик приседает перед прыжком и понял две вещи. Что собирался сделать косолап, и по чьему наущению Чик нет, пронзительно крикнул Все повернулись к нему в ту же минуту. Чик прыгнул, ударился в непрочную решетку и выбил ее. Тик-так круто обернулся на шум, и на запрокинутое лицо ему свалился кусающийся и царапающийся косолап.